В полной мере я осознал серьезность ситуации, только когда побывал на месте, где обнаружились тела. Стражников лорда Аларика вывели из строя быстро и профессионально, в то же время не желая причинять им летальных повреждений. Смазанные каким-то веществом дротики поразили воинов так быстро, что те не успели даже мечи из нужен вытащить. Тем не менее, на небольшой полянке присутствовали две лужи крови, при виде которых у меня внутри все оборвалось. Карин превосходный боец, но чудес не бывает. Я помню, что она провела схватку с Лоросом на грани своих возможностей, и выйти из боя победительницей ей стоило большого труда. Судя по следам, здесь нападавших было как минимум двое, возможно больше. И они чертовски хорошо знали свою работу, если так легко справились с охранниками. «Вы найдете мне мою жену», — сказал я лорду Аларику. «И когда вы ее найдете, она должна быть жива. Иначе в истории Зеленых островов случится прецедент, когда король эльфов станет одновременно и мастером над оружием. Я доступно?» — объясняю. «Да, сир». Стиснув зубы, мне пришлось вернуться в кабинет. «За время моего отсутствия на столе появились новые бумаги, но сейчас мне было не до них». «Вы можете что-нибудь предпринять, Исидра?» Наставник покачал головой. «Любое магическое вмешательство потребует времени, искать ногами куда проще». «Все равно я хочу, чтобы вы этим занялись. Немедленно». «Конечно, я займусь», — сказал чародей. Ринальда, с ней все будет нормально, поверь. Откуда вы знаете? И я не знаю, я просто в это верю. Займитесь делом, сказал я. Пожалуйста. Он ушел, и я остался наедине со своими страхами. Последние несколько дней казались не тяжелыми, но только теперь я понял, что такое бездна отчаяние. Без Карин происходящее теряло всякий смысл. Почему это длительная подготовка к войне, обсуждение количества кораблей, необходимых для перевозки армии на материк, доклады о численности самой армии, количестве провианта, оружия? Какой гарнизон следует оставить здесь, чтобы острова не оказались совсем без защиты? Конница, чародеи, пехота. Интересно, зачем эльфам лошади, если они живут на островах, и куда логичнее было бы передвигаться на лодках? Разводились как скакунов как раз на тот случай, если придется повоевать на материке? Или занимались коневодством из любви к искусству? Все неправильно, все. Обычно жена должна находиться в безопасности и гадать, где сейчас ее муж. Когда он вернется, все ли с ним нормально. А я сижу в удобном кресле, курю трубку и предаюсь тихому отчаянию. Пока Карин... Это преступление не останется безнаказанным. Я обязательно найду виновника и отдам его в руки палача. Что же это за страна такая, в которой королеву похищают уже на второй день правления? Дело рук лорда Аварика. Приставил к ней своих людей, чтобы отвести от себя подозрения, потом вывел их из строя, не убивая и... Не факт. С таким же успехом это может быть и кто-то другой. Кто-нибудь, кого я даже не знаю». «Ненавижу это место. Ненавижу Берона, который устроил мне такую жизнь. Ненавижу Повелителя Молний. Ненавижу Красных, из-за которых мне пришлось вернуться. Зачем я это сделал? Зачем притащил с собой Карин? Уж лучше быть живой наемницей, чем мертвой эльфийской королевой».